беседы и поучения. Монашество – суть моего сердца. Плач – моя жизнь. Духовная жизнь есть молитва ума с сердцем, внимательная, только покаянная. Плюс самоосуждение, плюс любовь ко всем нас окружающим, плюс внимание к себе, Непрестанное самоукорение. Только на основе смирения, самоосуждения, кротости, милосердия и простости. О молитве. Молитва есть молиться сердцем через ум. Слияние сердца с Богом через ум. Только от духа сокрушенно смиренно, через ум, прикованность к Богу, не теряя внимания и богопредстояния. Резкость всякая отменяется. Это надо начинать каждый день с утра. Не надо долго молиться, длинно молиться, много молиться. Одну молитву Спасителю, ее можно читать шесть раз, одно и то же. Быстро молиться невнимательно, без с тобой молится. А когда молитва идет до ума и сердца, то ангел-хранитель молится. Бес подталкивает молиться скорее, скорее, скорее. Когда мешают помыслы или невмирности, то читать молитвы надо в полголоса и в четверть голоса, только не шепотом. Бес молится шепотом. А в обычном состоянии молитвы читать про себя. Надо молиться постоянно, то есть чередовать и Иисусову Всемилостивую, разные молитвы, акафисты наизусть, похвалу Божьей Матери, чтение Святого Евангелия, келейные дела, молча. Языком мы все выбалтываем. Пусторечием, осуждениям клеветанием, рассказыванием о себе. Один духовник молился медленно. Вдумываясь в каждое слово. Он молился длинно, долго, задерживался всегда, потому что пропускал каждое слово через ум. Батюшка, а разница есть умом через сердце и сердцем через ум? Разница большая. Когда человек молится сердцем при участии ума, он пропускает сердечное переживание через сознание и одно холодное сознание потом доводит до сердца. Вот почему, скажем, заниматься Иисусовой можно одним холодным умом, без участия сердца. Тогда она будет механическая. Но хуже бывает, если без участия ума, то есть сознания, и без участия сердца, языком, губами или памятью, механической памятью. Как-то я был служащим и совершал литургию, И преподал мир в какой-то момент литургии в женском монастыре. И обратил внимание, как они быстро перебирают четками. Воспользовавшись тем, что я был служащий и благословлял трапезу в женском монастыре, когда они все собрались после обедни, я задал вопрос. «Каким же образом вы ухитряетесь читать быстро Иисусову молитву?» Одни ответили. «Потому что мы приучили свой ум так быстро схватывать, читать Иисусову быстро». А другие нашлись сказать, что на каждое слово молитвы Иисусовой у нас есть узелок, поэтому у нас быстро двигается Иисусова. И выходит, так сколько же вы ее читаете, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную, так? Сколько же узелков? Восемь. А нас учили святые отцы один узелок иметь на всю молитву. Причем грешную не надо говорить, потому что мы кричим «помилуй», потому что мы грешные. Если бы мы не были грешные, мы бы не кричали «Помилуй, помилуй, да?», а кричали бы «Слава тебе!». И то же самое говорит схемонах Силуан. Для них это было большим открытием, между прочим. Но до сих пор все равно, мне известно, что они не отучились от своего обычного делания и читают на каждый узелок одно слово. Поэтому они по пять раз пропускают четки, чтобы прочесть еще одно слово молитвы, понимаешь? Причем сказали так, нам удобнее для ума, когда мы на каждое слово тянем узел. И мы не способны молиться в храме. При нечистой совести, конечно, не нераскаянной. Когда наша совесть плачет, укоряя себя, нас, в каких-нибудь проступках, совершенно непростительных, да? Пока мы свою совесть не очистим сугубым покаянием, хотя бы трое суток, двое суток и бегом к духовнику, мы лишены способности здраво молиться. Мы молимся надломленно, да? После нашего падения какого-нибудь или серии каких-нибудь грехов. Пока мы не очистимся, мы не наладим свое нормальное состояние, как вы называете, молитвенного делания, то есть отношения нашего к небу. Мне рассказывали, что молитвы на сон читают в семинарии «Кто скорее?» «Побьемся об заклад» «Я тебе дам три рубля, ты будешь читать быстрее, а я пять рублей дам, ты читай еще быстрее». «Представляете себе, какая гонка!» Формально прочли и все. И вместо положенных пятнадцати минут, они прочли их за семь минут. А другой хвалится, говорит, «Я за шесть минут прочел все». «А семинария молится?» Спрашивают, «Нам перечитывать эти молитвы, когда мы придем по своим спальням?» «Но как? Дисциплина ведь одна». Всем ложиться спать, показать себя, что ты будешь молиться, это недопустимо. Прятаться по углам, в коридорах и умывальниках, тоже непосильно. Надо приучить себя молиться лежа, как Игнатий Брянчанинов делал. Руки по швам и ноги по швам, но не класть голову на подушку. Положи книжки вместо подушки, сделай так, чтобы голове было неудобно. И заставь себя перечесть все молитвы сполна. Ты будешь читать их 20-30 минут. Вот это будет все. Это будет делание. Так воспитывают себя благочестивые люди, которые боятся оскорбить Бога и учатся молиться. Именно об этом Игнатий Брянчанинов подробно пишет в своей автобиографии, когда он учился в академии и учился монашеству, и учился молитве. Он заменял подушку книгами. А когда кончал молиться, закладывал книги, Заменял подушкой. Во-первых, чтобы не заметили окружающие, чтобы хоть немножко поспать, а то не будешь способен молиться, заниматься. Кто молится и занимается молитвенным деланием, вернее говоря, изучением молитвы на себе, тот редко бывает отдыхающим. Он не умеет выспаться никогда, но бесы очень любят усыплять такого богомольца-ночняка. Они прежде всего пугают скрипом, писком, визгом, топаньем, стуком копыт лошадей, как будто лошадей привели. Один протеерей ко мне приехал и рассказал так. У него была большая семья, пять-шесть человек детей, матушка. А он имел обычай ночью читать правила. Его матушка имела отдельную спальню. И вот был такой обычай, что он часто литургисал. И он обычно правила свое читал ночью. Все улягутся. Он уходил в свой кабинет, зажигал лампаду, тушил свет, начинал свое правило. И так проходило мирное время. Он был под надзором большого духовника. Между прочим, он носил имя протеерей Сампсон, астраханский благочинный. Ну и что же? Его стали беспокоить демоны. Лишь бы только не молился. Писк, виск, скрип, пила, кошки. Кошек нет, и в соседней комнате кошек нет. А кошки делаются, визжат, мяучат. Он сначала был неопытный и искал кошек. Да никаких кошек нет. По имени его звали. Он открывал дверь и спрашивал, кто такой? Кто там такой? Там ничего не было. Это бесы. Лишь бы только отвлечь. Тогда он стал умнее. Духовник оказался все-таки сведущим человеком и убедил его в том, что это бесовское наваждение. Так он мучился год. Пошел второй год его молитвенного делания. Появился звук копыт наверху, на чердаке. Копыта лошади. Вы знаете как? Они, во-первых, роют копытом, да? Несколько лошадей там. Он стал жаловаться матушке. Кончилось тем, что пошли посмотреть, какие же могут быть лошади. Зажгли ночью фонари со свечой, старинные такие, и пошли. Нашли груды конского навоза. Ну как же лошадь провести по лестнице, когда еле-еле один входит? Чердачное помещение... Вот до чего без дошел. Да будет вам это известно. Пришлось чистить навоз. Бесовский навоз? Да. Ну, а они могут его где-то взять? Да зачем? Они принесли и сделали, что им надо. Пришлось ему продать дом и переселиться в другой, новый. Невозможно было жить больше. Это в облаженном успении протеерей Самсон, астраханский благочинный. Я у него часто ночевал. Он меня очень любил. Вот в эти годы, перед Ставрополем. Как это, они поселились, а выселить их нельзя? Потому что было им повеление от сатаны поселиться. Этого мало. Дом существует для нас, а не мы для дома. Католическая церковь не знает таких людей. Они умерли вместе и вместе похоронены. Благочестивая старушка. Я очень уважал ее и любил. Часто бывал там. Она спала в своей спальне. Там у нее было шесть-семь человек детей, он спал в своем кабинете молельни. Это был поразительный человек. Между прочим, это доказательство, что быть в браке – это не есть лишиться таких даров благодати Святого Духа, да? Он был женатый, имел детей, но он был в это время и подвижник. Он исповедовал поразительно, служил замечательно, замечательно.